27 апреля 2008 года. Ну что ж, ребята, вот он, конец истории, которую я упорно держал в себе столько лет. Наконец, раскрываю правду, которая чуть навеки не отбила у меня интерес к медицине и психиатрии, едва не разбила мне сердце и не свела с ума истинную причину гибельных последствий для множества людей, связанных с коннектикутской психиатрической лечебницей. Честно говоря, думал, что изложить эту часть моей исповеди будет тяжелее всего. Но поскольку до сих пор мои писания встречали в целом позитивный отклик, возможность наконец расставить все точки над «и» сейчас не приносит мне ничего, кроме облегчения. Я сознаю, что многие из вас истолковали мою находку в стене родного дома Джо не совсем так, как это сделал я. Но, по-моему, вы сразу все поймете, прочитав заключительную часть. Следующие несколько часов после моего ужасающего открытия прошли как в тумане. Я предложил Марте, сам находясь в некоторой прострации, немедленно позвонить в полицию, но она, похоже, пребывала в таком шоке, что вряд ли даже услышала меня. Как бы там ни было, я чувствовал, что нужно поскорее выметаться из ее владений, поскольку буквально только что напрочь развеял последние призраки надежды вновь обрести сына, которые могли еще у нее оставаться, возбудив добавок множество неудобных и угрожающих здравому рассудку вопросов касательно того, чью же именно госпитализацию она оплачивала последние тридцать с лишним лет. «Будет лучше», — рассудил я, — «если не я стану тем первым психиатром, с которым она обсудит все случившееся». Так что по-быстрому извинился и поспешил к своей машине. «Припоминаю, что было около четырех часов дня», когда я вышел из этого проклятого особняка с топором в руке, после чего незамедлительно помчался на машине обратно в сторону больницы. Но поехал я не прямо туда. Если существовал какой-то способ подловить тварь, называющую себя Джо на признании в том, что она натворила, то я хотел им воспользоваться, так что первым делом заскочил в магазин «Радиорубка» неподалеку от больницы, где купил миниатюрный диктофон, легко умещающийся в кармане и чистую кассету к нему. Я решил, что если тварь не будет знать о наличии у меня подобного устройства, то может случайно проговориться, и у меня останется запись. А потом двинул в больницу. Подъехал около четверти шестого, подумывая уже прихватить с собой из багажника топор, чтобы покончить с этой проблемой раз и навсегда, прямо здесь и сейчас. Но в итоге отказался от этой мысли, хорошо зная привычный больничный распорядок. Вокруг должно было быть слишком много народу, чтобы прямо сейчас что-то такое предпринять. И хотя меня действительно переполняло желание поквитаться с этим чудовищем, очень не хотелось и попасть в результате за решетку. В тот момент моей главной целью было не убить Джо, а получить от него кое-какие ответы. Что бы он там еще с собой не представлял, но по-прежнему оставался пленником во власти того, у кого имелся ключ от его палаты. Ворвавшись в больницу и ненадолго заглянув в свой кабинет, чтобы прихватить докторский халат, я прямиком направился в проклятое логово твари. У самой двери вставил в диктофон кассету, нажал на запись и надежно упрятал аппарат в кармане белого халата. Повернул ключ и яростно распахнул дверь. Мой праведный гнев пересилил последние остатки страха, которые я мог испытывать перед лицом этого безвестного посланца ужаса. Джо поднял взгляд, едва я вошел в палату. При виде того, что это я, на лице его прорезалась обычная кривоватая улыбочка, словно с момента моей безуспешной попытки освободить его ничего ровным счетом и не произошло. Когда он заговорил, в голос его звучала та же скрипучая хрипотца, которую Джо подпускал, притворяясь, будто он в здравом уме. «Так-так-так, давненько не виделись, док». «Хватит придуриваться!» — рявкнул я на него. «Кто ты?» «Кто я?» «Надо же! Она здорово промыла вам мозги, как я погляжу!» «Я ведь уже говорил. Я абсолютно здоровый человек, которого они используют для чудовищ...» «Не смей, блядь!» — гаркнул я. «Я только что был в доме настоящего Джо. Видел, что там в стене. Спрашиваю еще раз. Я знаю, что ты не человек. «Так что ты на самом деле?» Все никак не решусь изложить дальнейшее так, как я это запомнил. Я годами пытался убедить себя всеми средствами, доступными профессиональному психиатру, что оставшееся в памяти является лишь плодом моего воображения. Тем не менее, воспоминания упорно остаются теми же самыми, не изменяясь ни на йоту. Следовательно, если сейчас моя основная задача предостеречь вас от серьезной опасности, то я чувствую себя обязанным предупредить, что вынужден отнестись к испытанному тогда как заслуживающему доверия и изложить все, как помню, даже если мне куда спокойнее делать вид, будто на меня просто нашло временное помешательство. Джо надолго уставился на меня. Моя осведомленность оказалась тем достижением, которого он явно не ожидал. Потом он встал, Повернулся ко мне и широко раскинул руки, которые вылезли из рукавов. И тут в запястьях этих раскинутых и выставленных на мое обозрение рук стали сами собой открываться мокрые красные раны. Кожа раздавалась медленно, словно по волшебству. Но заструилась из них не кровь. Это была масса копошащихся, извивающихся прожорливых личинок его улыбка стала еще шире и все продолжало расширяться пока щеки не прорвались и не превратились в какую то окровавленную дыру вроде ротового отверстия пиявки под ногами у него начала скапливаться мерзкая ядовитая желтая лужа с какими то алыми прожилками плавающими в самой ее гуще ноги и торс на глазах вытягивались пока он башни ненавистно надо мной таращи сверху вниз со злобным кошмарным весельем. Когда тварь, которая называла себя Джо, опять открыла свою пасть, с обнажившихся десен закапала кровь, и она расхохоталась тем самым хлюпающим, гнилым, больше похожим на отрывистое сопение смехом из моих ночных кошмаров. — Паркер, детка моя! — протянула тварь искаженной омерзительной пародией на голос моей матери. — Помоги мне! На миг меня парализовал страх. Окажись я послабее, не посмотри собственными глазами на тот маленький череп и тонкие кости в стене, и не зная того, что узнал днем ранее, то таким бы и остался. Выбежал бы из палаты что-то неразборчиво бормоча, только чтобы самому вскоре оказаться привязанным к каталке. Но годы, обремененные тяжким грузом вины и подогретые тихо кипящим праведным гневом, сделали свое дело, и я знал в тот миг, что бояться твари значит дать ей то, чего она больше всего хочет. А я не смог бы никогда не стал бы оказывать ей такого благодеяния. Мой страх превратился в раскаленную до ярость, и я плюнул прямо в безобразную, злобно ухмыляющуюся рожу твари, называющей себя Джо. «Хрен тебе! Ты разговариваешь, как моя мама, потому что уверен, я слишком испуган, чтобы дать тебе отпор. Точно так же, как ты знал!» что если изобразишь из себя какого-то здоровенного жука, то наверняка напугаешь настоящего Джо. Ответа не последовало. Лишь еще больше крови выплеснулось из на рта твари. И все же казалось, будто она хочет что-то мне сообщить. Мне понадобились все мои силы, чтобы не отпрянуть, когда она наклонилась ко мне так близко, так что я уловил ее зловонное дыхание. Движение, за которым вроде не должна была последовать попытка напасть. Тварь вытянула одну из своих паучьих лап и ткнула ею точно в тот карман, в который я спрятал диктофон. А потом, опять разразившись все тем же булькающим смехом, насмешливо погрозила мне пальцем. Намек был совершенно прозрачным. «Это не принесет тебе ничего хорошего». По моей спине опять пробежали ледяные мурашки. На это я тоже не обратил внимания, но далось мне это нелегко. «Что ты такое? Мне нужно знать!» Тварь словно бы задумчиво пожевала челюстями, и на сей раз ее хлюпающий искаженный голос все-таки ухитрился образовать слова. «А сам-то как думаешь?» Это была ловушка. Она хотела, чтобы я дал ей другую роль. Сам бы назвал то, во что теперь превратится. «По-моему, ты просто пушистый маленький зайка», — пропищал я глумливо. «Пожалуй, буду звать тебя Пусик». Тварь опять разразилась жутким хриплым смехом. «Ты ведь и сам...» На сей раз она примолкла на подольше. С подбородка у нее капала кровь. «В это...» Не веришь. Я бросил на нее гневный взгляд. Может и нет, но я не собираюсь кормить тебе новую роль. Я знаю, как ты устроен, но я все-таки скажу тебе, что знаю. Я знаю, что ты убил Джо. Ты убил его и занял его место. Тварь ничего не ответила. Несколько секунд никак не реагировала вообще а потом с очередным булькающим сквозь кровь с мешком подергала головой вверх и вниз, словно согласно кивая. Я с трудом подавил дрожь. «Зачем?» – вопросил я, скорее машинально, чем действительно желая знать ответ. Тварь молчала, похоже, серьезно обдумывая мой вопрос. А когда открыла пасть, чтобы заговорить опять, я едва не задохнулся от налетевшей на меня вони. Ни у чего, вроде меня нет ни единого шанса стать. «Стать человеком?» — закончил я еле слышным, прерывающимся от невольного страха шепотом. Тварь опять погрозила мне пальцем с преувеличенной укоризной, покачивая башкой. «Стать добычей!» Закончила она, сделав особое ударение на последнем слове. Я ощутил дурноту, но изо всех сил заставил себя воспринимать ситуацию со всей возможной отстраненностью. Тварь дразнила меня, но, по крайней мере, была со мной честной. Но зачем же торчать здесь? Все эти годы ты мог бы провести на свободе. Ты мог бы мучить людей, не сидя под замком. Зачем так надолго здесь застревать? Не знал, каково это быть добычей, Прошипела тварь, здесь так много еды, Здесь безопасно, здесь я учусь понимать, Как добыча. Думает. Она потыкала пальцем себя в грудь, потом ткнула им в меня. Мне любопытно, прохрипела тварь. Как и тебе. Я рефлекторно отпрянул, придя в ужас от подобного сравнения. У меня нет с тобой. С чем-то вроде тебя абсолютно ничего общего. Огрызнулся я, прежде чем успел себя остановить. Кашляющий хриплый хохот твари гудел у меня в ушах. Еще как есть! Мы оба живем за счет горя. Ты на нем зарабатываешь? Я им. «Питаюсь!» «Заткнись!» — попытался выкрикнуть я, но получилось у меня глухо и дрожаще. Тварь теперь склонялась надо мной совсем близко. Так близко, что в этом было что-то карикатурно-интимное. «Можно было бы помочь тебе, показать тебе...» Чего боится другая добыча? Меня охватила такая тошнотворная дурнота, что пришлось прислониться к стене, но я не собирался сдаваться. Открыто встретил взгляд твари со всей отвагой, какую только мог в себе собрать. Нет, — решительно ответил я, — я знаю, что ты сейчас сделаешь. Ты знаешь, чего я больше всего боюсь оказаться неспособным помочь людям. Ты просто хочешь заставить меня думать, будто можешь помочь мне, чтобы в итоге у меня ничего не вышло, а ты смог бы питаться и моими страданиями тоже. Лицо твари, если эту жуткую харю вообще можно было назвать лицом, сразу же помрачнело. Но буквально через миг на него вернулась ухмылка, а вместе с ней и хлюпающий шипящий смех, Похожий на шум водопада из кислоты. Ты не способен меня одолеть. Послышалось все то же хриплое бульканье. Тупая добыча. Кишка, танка. А ты еще тупее, выкрикнул я. Безрассудная храбрость придала мне сил. Это у тебя кишка танка справится со мной такими подходцами. Все, на что ты способен, это дешевые фокусы в попытках напугать людей. Но на сей раз ты обломался, так что соси лапу. Тогда почему? Попросту не убить меня. Возьми, топор, возвращайся. Я. «Подожду». Топор. На миг я потерял дар речи, ощутив, как страх все же проникает в сознание. Но тут в голове молнии промелькнула одна мысль. И я ответил на издевательскую садистскую усмешку твари точно такой же усмешкой. «А мне и не нужно тебя убивать», — негромко произнес я. «Все, что мне нужно сделать...» Это убедить всех работающих здесь перестать уделять тебе хоть какое-то внимание. Вот это-то я теперь вполне могу сделать. После того, как увидел, что ты натворил с настоящим Джо. И на самом-то деле как раз это тебя и убьет. Я прав? Если мы прекратим посылать сюда санитаров, медсестер, врачей, у тебя не будет жертв. Ты умрешь здесь от голода. Ну что ж. Угостись напоследок дурными мыслями, которые получаешь сейчас от меня, долбанный ты паразит, потому что отныне жрать тебе будет нечего. Это я тебе обещаю. Развернувшись, я собрался было уйти, но вдруг услышал, как тварь заговорила снова, на сей раз в совершенно нормальном темпе и нормальным голосом Джо. И по какой-то причине эти его последние слова – прозвучали еще большим диссонансом и совершенно выбили меня из колеи. «Док? Прослушайте пленку. Ради вашего же собственного блага прослушайте запись, прежде чем хоть что-нибудь предпринять. Прошу вас». Я невольно обернулся назад. Джо смотрел на меня с испуганным выражением на лице. Выглядело оно совершенно привычно, равно как и тело. Никаких следов крови и отвратительных слизистых выделений. Он полностью вернулся к наружности моего пациента. Пол у него под ногами тоже сверкал обычной чистотой, словно все это было лишь галлюцинацией, и теперь меня отпустило. Я не дал этому зрелищу времени испугать меня. Круто развернулся, резко захлопнул за собой дверь и в ярости бросился к выходу из больницы. Едва оказавшись в машине, выдернул из кармана прихваченный с собой диктофон, Остановил его и перемотал пленку, а потом, поехав к дому, нажал на воспроизведение, чтобы выяснить, что на нем записалось, и записалось ли вообще. Хотелось бы мне сказать, что это принесло результат. Но, увы, если у меня и оставались какие-то надежды, что мне удалось собрать железные доказательства того, что я все-таки не сошел с ума, то меня ждало горькое разочарование. Вы наверняка уже догадались, что именно я услышал. Свой собственный голос и свои собственные гневные протесты записали совершенно четко, но насмешливых ехидных ответов твари ждал я совершенно напрасно. Вместо этого из динамика диктофона доносились лишь испуганные мольбы, знакомый, пронзительный мужской голос, хрипловатый от долгого молчания, но в остальном совершенно обыкновенный. Нечего и говорить, что я в дребезге разбил кассету молотком и выбросил в мусорное ведро, когда оказался дома. Полный тупик. Я не мог никому рассказать о том, что узнал. Тварь переиграла меня. Без неопровержимых доказательств того, что на самом деле Джо это бесчеловечное чудовище, которое живет за счет страхов и страданий тех, кто с ним пересекается, вряд ли приходилось предполагать, что больница просто прекратит предоставлять ему стол и кров. Я даже не был до конца убежден, действительно ли у меня самого все в порядке с головой. Понимаю, в кино все кончилось бы тем, что я одолел бы собственные сомнения, отважно бросил вызов чудовищу, которое называло себя Джо, и воткнул ему в башку лезвие топора. Или же совершил еще что-нибудь театрально в том же духе. Но, к сожалению, пусть даже во всей этой истории и вправду есть... Кое-какие элементы голливудской психодрамы закончилось все совсем по-другому. Я не стал возвращаться в больницу в тот вечер. Честно говоря, не уверен, что вообще хоть когда-либо еще оказывался в палате Джо и вовсе не по той причине, по которой вы думаете. Почему я говорю, что не уверен? Но вот вам последняя и самая странная часть всей этой истории. Когда я вернулся домой из больницы после встречи с тварью, называвшей себя Джо, то обнаружил, что меня поджидает Джослин. К ее чести, она сразу поняла, что случилось что-то плохое, и что я не готов говорить об этом. Так что просто налила мне стаканчик-другой, а потом держала меня в объятиях, пока мне, наконец, не удалось заснуть. И в ту ночь мне снилось, что я вернулся в больницу, но здание не было освещено так, как это обычно бывает по ночам. Все окна были угольно-черными, и, будь это не во сне, у меня не было бы ни малейшего представления, как в нем куда-то попасть. Но, очевидно, сон знал, куда мне идти, поскольку какая-то неведомая сила властно увлекала меня вперед. Мой подсознательный разум явно ориентировался в больнице гораздо лучше меня, поскольку вошел я не через главный вестибюль, а проскользнул сквозь малоизвестный пожарный выход – почему-то оставленной открытым. В другой ситуации я был бы совершенно дезориентирован, ощупью продвигаясь по темной лестнице без малейшего представления, куда она ведет. Но опять некая часть моего мышления наколдовала чувство, будто знает дорогу, и я даже ни разу не оступился. Местом моего назначения, как вы уже наверняка догадались, была палата, принадлежащая твари, называющей себя Джо. Однако путь туда – тоже казался каким-то ненормальным. Наверное, все объяснялось тем, что во сне я почему-то был босиком, но пол коридора у меня под ногами казался ужасно скользким, едва ли не мокрым, словно борщица только что прошлась тут со шваброй. Но это была далеко не самая необъяснимая часть привидевшихся мне событий. Это произошло, когда я добрался до, собственно, палаты, услышал щелчок замка и увидел, как дверь распахнулась сама собой. Жутко знакомый голос гулко гоготнул изнутри, и из дверного проема хлынула какая-то жидкость. Она разом выплеснулась из палаты, словно я открыл дверь герметичного аквариума, и бурным потоком устремилась по коридору в сопровождении хриплого загробного хохота, разносящегося с оглушительной громкостью. Жидкость отдавала железом, кровью и мочой. Это была та жуткая вонь, что преследовала меня в ночных кошмарах с самого детства. Пусть даже это и был всего лишь сон, но ощущение чего-то холодного и мокрого, обдавшего меня с ног до головы, чуть не повалившего на пол, было столь реальным, что я моментально проснулся и только тут понял, что Джослин лихорадочно меня трясет. Очевидно, я разбудил ее, когда начал бормотать что-то глухим, слезливым, едва узнаваемым голосом, который настолько ее напугал, что она предпочла меня разбудить. Больше того, наверное, я сильно вспотел в пижаме, поскольку она настолько промокла, что просто-таки прилипла к телу. По крайней мере, это я говорю себе, что она просто промокла от пота, поскольку альтернативное объяснение таково, что я даже не решаюсь произнести его вслух. Когда на следующий день я приехал в больницу, чтобы повидаться с доктором Г. и поделиться с ней всем, что выяснил в доме Джо, то первым делом заметил на стоянке фургон службы городской электросети, а также несколько полицейских машин с мигалками. Сразу подумалось, что случилось нечто серьезное, тем более что работники больничного персонала и пациенты были явно чем-то возбуждены, когда я поспешил в кабинет врача на последнем этаже. Она там с кем-то совещалась, но при виде меня быстро выставила посетителей, так что мы смогли переговорить наедине». — Да, мне очень интересно, что произошло во время твоей вчерашней поездки, — произнесла доктор Г с явной натянутостью в голосе. — Но для начала тебе надо знать. Вчера вечером, похоже, в одной из палат на втором этаже лопнула водопроводная труба и водой затопила расположенный рядом распределительный электрощит. Хотя странно, этот щит — центральный, жизненно важное звено системы, И вроде не должен быть уязвим для всяких мелочей, вроде плохой погоды или подобных аварий. Электрик смог добраться до него и починить, но в районе полутора-двух часов вся больница оставалась без света. И в это время, в темноте, кто-то пробрался в больницу и отпер дверь палаты одного из пациентов. Палаты Джо, я должна уточнить. Равно как и двери в его отделение с закрытым режимом. Отпер? «Кто-то его выпустил?» Едва не выкрикнул я. «Вы задержали этого человека?» «А его задержали?» Выражение лица доктора Г немного переменилось, словно в тот момент для нее все уладилось. «Да, кто-то выпустил. Нет, мы не знаем, кто это сделал. К несчастью, при аварии отключились и камеры наблюдения. И нет, мы не сумели его задержать. Джо...» Сбежал.